Глава 23 Воинская часть, в которую был направлен красноармеец Афанасий Рыбаков, или кто там скрывался под этим именем, находилась не так и далеко от Симферополя, отвоевывала у фашистов города Судак и Феодосию. «Надо поторопиться», — сказал Альхин. «А то ведь тут дело такое. Сегодня батальон под Феодосией, завтра его перебросят не весть куда». Ищи потом этого Афанасия Рыбакова. Выехали в тот же вечер все втроём Добираться от Симферополя до расположения воинской части оказалось и впрямь недолго. Крым, как известно, не слишком большой. На место прибыли ночью. Нашли командира батальона, в котором, по предположениям, числился красноармеец Афанасий Рыбаков. — А кто его знает, есть такой или нет? — пожал плечами комбат. Разве я могу всех упомнить по именам? Тем более, если он новобранец. Должно быть, есть, раз в документах. Но о нем лучше спросить у ротных командиров. Они-то должны знать. «Вызовите ротных», — сказал Альхин. «Но так, чтобы никто не знал, для чего вы их вызываете. Вам понятно?» «Да уж куда понятнее», — вздохнул комбат. «Что он хоть натворил, этот Афанасий?» Все вопросы потом, сказал Альхин, и ответы на них тоже потом, а пока нам нужен красноармеец Афанасий Рыбаков. Явились командиры Рот, четыре человека. Альхин коротко представился и сказал. Во-первых, то, о чем будет идти разговор, дело секретное, а потому никому ни слова, ни намека. Это не просьба, а приказ. Вам понятно? «Понятно», — в разнобой ответили ротные и переглянулись между собой. «Тогда к делу», — сказал Альхин. «В какой-то из рот должен числиться боец Афанасий Рыбаков. Нам нужно знать, в какой именно и, кроме того, где он находится в данный момент». Ротные вновь переглянулись между собой. «Об этом лучше поспрашивать у взводных командиров», — сказал один из них. Нам-то откуда знать, кто Афанасий, а кто Пафнутий? А взводные знают своих бойцов наперечет. Обязаны знать. Вот у них и спросите. Ах ты, не задача потер лоб Альхин. А ведь действительно. Но вот только общаться со взводными нам не с руки. Мигом пойдут разговоры, а нам этого ну никак не нужно. Так что, товарищи ротные командиры, с вашими взводными будете общаться вы. но так, чтобы никто третий вас не услышал. На ушко, шепотом, как любимой девушке. И их предупредите, никому ни-ни, иначе сорвете нам всю операцию. Ну, шагом марш, и ждем вашего возвращения с радостными вестями об Афанасии Рыбакове. И чем быстрее, тем лучше. — Ну чего, стоите и переглядываетесь, — отозвался комбат. — Выполняйте! — Командиры рот вышли из блиндажа. «Дело-то нетрудное», — сказал комбат. «Всего-то навести справки о бойце. Значит, скоро вы будете знать все, что вам нужно. Не сомневайтесь». Ольхину, Завьялову и Волошко только то и оставалось, что ждать. Южная весенняя ночь царила в Крыму. Где-то невдалеке погромыхивали орудийные выстрелы, а когда они смолкали, начинал слышаться какой-то глухой, Ровный шум, будто бы в темноте притаился какой-то великан, уснул и дышит полной грудью. Вздох за вздохом, вздох за вздохом. «Море», — пояснил комбат, — «тут оно неподалеку. По ночам оно всегда так звучит, будто кто-то дышит». «Море», — сказал Волошка, — «а я, признаться, и не видел его никогда. Вот ведь как получается». Оно совсем рядом, а я его не видел. «Утром увидишь», — сказал комбат. «Доживешь до утра и увидишь». Примерно через час явились ротные, причем все одновременно. Вместе с ними пришел какой-то молодой лейтенантик. «Докладывайте», — коротко велел комбат. «Есть такой», — сказал один из ротных. «В моей роте, во втором взводе. А это...» — указал он на лейтенантика. — Командир взвода. Он знает Рыбакова в лицо. Вот я его и захватил с собой. Может пригодиться Правильно сделал, — одобрил альхин Еще как пригодится. — Вот! — не выдержал Волошка и радостно ударил себя кулаком по коленке. — Что и требовалось доказать? — но доказывать-то еще придется, — усмехнулся альхин Значит так. «Вы что-то хотите сказать?» — глянул он на Ротного. «Да», — не совсем уверенно произнес Ротный. «Тут, понимаете ли, такое дело. Хороший он боец, этот Рыбаков. Мне взводный так и сказал. Исправно воюет. Вот буквально вчера сходил в разведку и добыл языка. Не один, конечно, а с товарищами, но какая разница? Взводный его хвалит. И бойцы уважают». «Так точно!» — подтвердил лейтенантик. — Хороший боец. Даром, что новобранец. — И что же? — спросил альхин не состыковка получается, — пожал плечами ротный. — Несуразность. Хороший боец, а вы его в чем-то подозреваете. Может, вы ошибаетесь? Может, не того ищете? — А ведь действительно, — почесал в затылке Волошка. — С чего бы ему так геройствовать? Сидел бы себе как мышь в норе... а он, видишь ли, герой. А герои, они всегда на виду. Ну и где тут логика? — И много ли ты ее видел, логики? — возразил Завьялов. — Изобличил ли ты хоть одного логичного шпиона или диверсанта? Чтобы уберечь свою шкуру, они прикроются любой маской, даже маской героя — подпольщика, разведчика. — Прекращаем дурацкие споры, — резко вмешался в разговор подчиненных Альхин. — Есть логика, нет логики. Наша задача — задержать подозреваемого. Да при том так, чтобы он не успел сбежать и не открыл огонь по нам же. Или вам мало, Гиви? Лично мне хватит до конца моей жизни. Вот и вся логика. — Мы можем чем-то помочь? — спросил комбат. — Да, можете, — ответил Альхин. — Без вас мы, пожалуй, не управимся. — Тогда может кликнуть бойцов? — спросил комбат. Они его мигом скрутят и доставят в упакованном виде. А там уж разбирайтесь сами. Подключать бойцов, создавать лишний шум, не согласился Альхин. А в шуме, да еще в темноте, легко затеряться. Или начать палить в разные стороны. Он в бойцов, они в него, а он нам нужен живым. Нет, тут нужно действовать по-другому. Тихо и осторожно. Поэтому поступим так. Возьмем его сами. С вашей помощью. Он глянул на одного из ротных, того самого, в чем подчинении находился боец, называвший себя Афанасием Рыбаковым. И с вашей тоже, — добавил он, взглянув на взводного. Вы знаете его в лицо. Пятеро против одного — хорошая арифметика. Вы ротный и взводный, вас никто ни в чем не заподозрит. но ну и нас заодно, поскольку мы будем с вами. «На лбу у нас не написано, кто мы и откуда». «Где сейчас располагается взвод?» «На боевых позициях», — ответил один из ротных. «Тут недалеко». «Объект тоже там?» — спросил Альхин. «Кто?» — не понял ротный. «А, ну да. Командир взвода сказал, что должен быть там. не на посту, не на задании. Значит, на месте. Наверное, спит». «Так точно». — подтвердил командир взвода. — Спит. Я даже знаю место, где он спит. У меня все спят по местам, если, конечно, есть такая возможность. Чтобы мне знать, кто где в данный момент находится, — пояснил он. — То, что спит, это хорошо, — сказал Волошка. — Люблю иметь дело со спящими. Они такие тихие. Шутка была немудрящей, но она, тем не менее, разрядила всеобщую атмосферу напряженности. Все, включая комбата, улыбнулись. «Пошли», — сказал Альхинротному и Взводному одновременно. «Запоминайте, что надо делать. Приходим в расположение. Все делаем тихо и осторожно. Взводный ведет нас к месту ночлега. Кстати, где ночуют бойцы?» «В окопе. Где же еще?» — пожал плечами Взводный. «Ночи теплые, почти лето». «Замечательно», — сказал альхин взглянув на взводного. «Вы незаметно указываете нам на Рыбакова. Мы на него тотчас же наваливаемся. Вы и Ротный нас страхуете. Ну и рявкните на бойцов, если сдуру вздумают вмешаться. Задача ясна?» «В общем, да», — с сомнением произнес Ротный. «Да только...» «Что?» — отрывисто спросил альхин «Сложновато как-то все у вас получается». — Может, поступить проще? Скажем, что бойца Рыбакова срочно вызывает командир взвода. Обычное дело. Он, значит, явится, тут-то мы его и возьмем. — А если он что-нибудь заподозрит? — спросил Альхин. — Ты думаешь, он не догадывается, что мы его ищем? — Еще как догадывается. Чует. Такие всегда чуют. — И вот. Заподозрит и даст деру. Или начнет стрелять. И попадет прямо в тебя. Ну... На это Ротный ничего не ответил, лишь молча развел руками. «Таких, браток, надо брать внезапно!» — Волошка положил Ротному руку на плечо. «Наскоком! Только так! И никак иначе!» «Как языка!» — усмехнулся Ротный. «Приблизительно!» — сказал Альхин. «Ну, пошли, что ли?» Ах, если бы все всегда происходило так, как мы того хотим. Как бы просто нам жилось на свете. Но почти ничего и никогда не происходит в соответствии с нашими задумками. Мы планируем одно, а на деле получается совсем другое. А отчего оно бывает именно так, поди разберись. Никто этого не знает. Просто таков таинственный и непостижимый закон жизни. И вот точно так же, в полном соответствии с этим самым законом, все и случилось. Да, действительно, Никита Филиппов, скрывавшийся под именем красноармейца Афанасия Рыбакова, находился в расположении взвода и спал в окопчике. Спал и, что называется, не чуял никакой для себя беды. И тут-то его разбудил один солдатик, который с некоторых пор считал Никиту своим лучшим другом. Умел Никита Филиппов располагать к себе людей, что уж тут говорить. Вот этого солдатика расположил тоже. Ну а где расположение, там и дружба. — Слышь, Афоня! — толкнул Никиту солдатик. — Проснись, говорят, тебе. Есть срочный разговор. — Что такое? — скинулся улыбка. — Кто? Зачем? Тревога, что ли? — А может, и тревога, — шепотом сказал солдатик. Это с какой стороны посмотреть? Хотя, может, и наоборот. То есть не тревога, а просто разговор. И ничего больше. — Иди ты куда подальше со своими загадками, — с раздражением произнес Никита. — Зря только разбудил. — А может, и не зря, — сказал солдатик. — Говорю же это, смотря с какой точки зрения подойти. А уж потом можно и решать, зря или не зря. — Да ты это о чем? — не мог понять Филиппов. — Говори яснее. — А вот ты послушай, — зашептал солдатик. — Стою я, значит, на посту. У блиндажа, где располагаются наш взводный и фельдшер. И является туда наш ротный. Ну, ротный так ротный, мне-то какое дело? Значит, так надо, коль явился. Ладно. А только все равно разбирает меня любопытство. А вдруг, думаю, сейчас объявят наступление? или какую-нибудь передислокацию но я и прислушался о чем они судачат мне то какое дело зевнул никита «Ну, наступление до ну, передислокации и что на той война так говорили тани про тебя шепотом воскликнул солдатик про меня равнодушно спросила улыбка с какой-то стати им говорить про меня я что же отдаю приказы о наступлении «Перепутал что то что-то, землячок!» Конечно же, равнодушие Никиты было показным. Внутри у него вдруг зазвенела какая-то струна, тревожная и тягучая. В самом деле, зачем ротному и взводному говорить о нем? Да еще среди ночи. Что же, ротный только для того и явился ко взводному, чтобы поговорить о нем, о Никите, вернее, конечно, о бойце Афанасии Рыбакове, это о чем же? Чем Никита так заинтересовал Ротного? Ночной разговор всегда таит загадочность, а вместе с нею и опасность. Уж об этом улыбка знала распрекрасно. — И вовсе я ничего не перепутал, — обиделся солдатик. — А говорю, как оно и было. То есть, как я это услышал собственными ушами. — Ну и о чем же именно они говорили? — все с тем же нарочитым равнодушием спросил Филиппов. — Да как сказать? — Ротный, значит, — спрашивает у взводного. — У тебя, мол, воюет боец Афанасий Рыбаков? — Да, вроде у меня, — отвечает взводный. — Ну и как воюет? — Хорошо воюет, исправно. Вот вчера добыл языка. — А что такое? Для чего ты спрашиваешь? — Да так, — отвечает ротный. — Спрашиваю, мол, и спрашиваю. — Ты только, — говорит он взводному, — никому не распространяйся об этом нашем разговоре. Понятно тебе? — Понятно, — отвечает взводный. Ну а что было дальше, того я уже не слышал, потому что ротный со взводным вышли из блиндажа. А мне, значит, надобно бы на быть на посту. Вот. — Говорили и говорили, — зевнул Никита. — Может, хотят меня наградить за добытого языка. — Награждают-то днем? а не ночью, — с сомнением произнес солдатик. — Вот ведь какое дело. А может, за тобой какой-нибудь грех? Потому что о грехах как раз ночью и говорят. — Да какой за мной грех? — хохотнул улыбка, изо всех сил стараясь, чтобы этот хохоток звучал легко и беззаботно. — Воюю, как все. Был бы за мной грех, давно бы уже загнали меня в лузу. — Чего? — не понял солдатик. — Ничего, — сказал Никита. Все в порядке ложись-ка спать а то ведь скоро утро ну гляди сам сказал солдатик и завозился укладываясь спать скоро он затих а вот никите было уже не до сна. слова солдатика по-настоящему его встревожили в самом деле что это за разговор о его персоне почему о нем говорят командиры от чего ночью почему за глаза Тут было о чем подумать, и Никита принялся размышлять. «Значит, так», — думал он, — «Ротный и Взводный говорили о нем, Никите, то есть, конечно, об афанасии Рыбакове, но все равно получается, что о Никите. Они устанавливали местонахождение Никиты. Ротный, если верить солдатику, так и спрашивал у Взводного, у тебя ли воюет афанасий Рыбаков? Но зачем Ротному понадобился Никита?» Да еще среди ночи. Ночной разговор — это плохо. За ним всегда что-нибудь таится. Было бы все чисто, говорили бы днем. Вызвал бы взводный Никиту к себе, да и все дела. И объяснил бы, какой такой интерес вдруг возник к его персоне. Конечно же, речь здесь шла не о награждении Никиты за добытого им языка. Это понятно. Действительно, кто же ночью говорит о таких делах? А тогда, в чем потаенный смысл разговора Ротного со взводным? Все это были вопросы, от которых Никита не мог отмахнуться и забыть о них. На них необходимо было найти ответы немедленно. Но как их найти? Кто их подскажет? Ждать утра и надеяться, что все тогда разъяснится само собой, оно может и разъясниться. Но каким образом? А вдруг его разыскивают? Вдруг напали на его след? Это, конечно, вряд ли, потому что у кого могут быть доказательства, да хотя бы даже предположение о том, что героический боец Афанасий Рыбаков на самом деле Никита Филиппов, гестаповский агент по кличке Улыбка, выдавший фашистам сразу две подпольные группы. Ни у кого на этот счет не может быть не то что прямых доказательств, но даже обоснованных сомнений. Откуда им взяться сомнениям? а тем более доказательством. Допустим, в советской разведке или кому бы там ни было удалось арестовать Белого. Это, конечно, вряд ли, но допустим. И допустим, Белый, надеясь сохранить себе жизнь, рассказал следователям, что он некогда принимал участие в вербовке Никиты в качестве гестаповского агента. Предположим даже, что каким-то непостижимым образом всплыла подписка о тайном сотрудничестве Никиты с гестапо. «Ну так и что с того? Где он, Никита Филиппов? Нет его. Был Никита Филиппов, а стал Афанасий Рыбаков. Боец-доброволец, который после тяжелого ранения и после освобождения родного города вновь взял в руки оружие и героически бьет врага. Нет, что ни говори, а он, Никита, очень даже надежно укрылся. Тут тебе и другое имя, и геройство. Так что все в порядке». и беспокоиться не о чем. Да, но тот ночной разговор. Эта мысль не давала Никите покоя. А вдруг он в чем-то ошибается? Вдруг он думает как-то не так, как-то неправильно? А ведь ошибаться ему нельзя. Нельзя ни в коем случае, потому что ошибка для него означает только одно — его гибель. Мысли Никиты метались, как напуганные ночным пожаром птицы. А ведь кроме мысли было еще и предчувствие. И это было очень нехорошее предчувствие, маятное и тревожное. Так, вероятно, чувствует себя хищный зверь, по которого пустились охотники. Впрочем, Никите сейчас было не до сравнений и эпитетов. Он боялся. Он боялся какой-то непонятной, необъяснимой, никогда ранее не ощущаемой в самом себе боязнью. и чем ближе был рассветный час, тем этот страх становился ощутимее. Причем тут был рассвет, Никита не задумывался, просто ему казалось, что рассвет несет ему погибель, и отделаться от этого ощущения он не мог. И тут он услышал чьи-то шаги. Звук шагов становился все отчетливее, все ближе. Кто-то шел в его сторону по окопу, Спотыкаясь о ноги спящих бойцов, кто-то шелестел сухим бурьяном, приближаясь к Никите по бровке окопа. Улыбка привстал и напряг зрение. На фоне светлеющего восточного края неба он различил несколько силуэтов людей. Возможно, это были разведчики, которые возвращались с ночного задания. Возможно, командиры отделений, шедшие будить своих бойцов. Или повара, которые просыпаются раньше всех, чтобы успеть сварить к рассвету кашу. Или еще кто-то. Но Никита вдруг с какой-то страшной для себя отчетливостью понял, что это идут за ним. Да-да, за ним. Его разоблачили, выследили и вот теперь идут, чтобы арестовать. Где-то он допустил ошибку. В чем-то не уберегся, что-то не учел». Как-то сплоховал. Правой рукой он нащупал автомат. Затем осторожно поднялся, но не во весь рост, а так, чтобы его не было видно на фоне светлеющего неба. Полусогнувшись и напружинившись, он прислушался. Шаги явно приближались. Вот они почти совсем рядом. Никита напряг зрение. Те несколько человек, что шли по дну окопа, то и дело наклонялись, и всматривались в лица спящих и уже проснувшихся солдат. И даже светили в лица солдат фонариком, не обращая внимания на ворчание и матерки спящих. Шаги по бруствору окопа также становились все отчетливее. Крепко ухватив автомат и пригнувшись, Никита побежал по окопу. Он старался убежать от роковых шагов и двигавшихся по окопу людей как можно дальше, а затем... А вот что должно последовать далее, он не знал. Да и не думал на эту тему. Он просто убегал, как убегает от облавы гонимый зверь. Разве зверь думает, что он будет делать в следующую минуту? Для него главное убежать. А уж потом будет видно. Тот край окопа, по дну которого бежал Никита, выходил прямо на берег моря. Вряд ли улыбка отдавал себе в этом отчет. потому что иначе он, вероятно, побежал бы в какую-нибудь другую сторону. Море — это был непреодолимый рубеж. Куда ты побежишь, если дальше море?» Окоп обрывался внезапно. Дальше было несколько мокрых камней, а за ними морская гладь, отливавшая слабым голубоватым фосфорным блеском. И Никита понял, что дальше бежать некуда. Конечно, можно было побежать вправо или влево по берегу моря, но те, кто приближался к нему, заметили его побег и бросились следом. Одни по дну окопа, другие по его краешку. «Стой!» — закричали сразу несколько голосов. «Брось оружие! Подними руки!» В окопе послышались возня и голоса. Это проснулись и схватились за оружие солдаты. «Отставить!» — рявкнул голос взводного. — Всем оставаться на местах! Не высовываться! Ждать команды! Никита тем временем стремительно и затравленно огляделся. Бежать было некуда. Впереди море, справа и слева открытое пространство пляжа, сзади — окоп с преследователями. Сжав зубы, он бросился за камни и выставил автомат в сторону окопа. Собирался ли он стрелять с преследователей? Отдавал ли он себе отчет, что сколько ни стреляй, а спастись все равно не удастся, потому что он один, а преследователей, кем бы они ни были, много, да плюс еще там же в окопе целый взвод солдат, которые, если будет надобность, помогут преследователям. Скорее всего, не отдавал, потому что полоснул длинной очередью в сторону окопа, а затем дал еще одну такую же длинную очередь. «Не дури!» — крикнул закопа Альхин. — Бросай оружие! Выходи с поднятыми руками! Ты один, нас много! — И немцы твои тебе тоже не помогут! — добавил Волошка. — Где они, твои немцы? — Далеко они! — Были, докончились! Больше Никита не стрелял. Все-таки он был игроком до самого донышка своего нутра. И сейчас, когда первый приступ испуга миновал, Он, лёжа за камнями, принялся лихорадочно искать шансы на выигрыш в сложившемся положении. Даже ту ситуацию, в которой он оказался, он воспринимал как некую игру. Рискованную, предельно для себя опасную, может быть, даже смертельную, но всё равно — игру. Иначе воспринимать мир и себя в мире он просто не мог. Себя не переделаешь. И вот... Он лихорадочно обдумывал ситуацию, надеясь найти какой-то неожиданный спасительный для себя ход, и не находил такого хода. Похоже, его просто не было. Разве что броситься в море плыть, плыть, пока тебя не сразит пущенная с берега автоматная очередь. Но разве это был выход? Разве таким ходом можно было выиграть партию? Никита неожиданно для себя почувствовал, что он улыбается. Сейчас улыбка у него была все той же — широкой, искренней. Она просто-таки озаряла его лицо, будто это улыбался не предатель и не убийца, а человек, на совести которого нет ни единого темного пятнышка. И с этой улыбкой он встал из-за камней, отшвырнул автомат и поднял руки. Алхин воложкой завяла, в держар уже на изготовку, подошли к Филиппову и какое-то время молча смотрели на него. Они смотрели, а он продолжал улыбаться. Красиво улыбаешься, улыбка, сказал Волошка, как младенец. Теперь я понимаю, почему тебя так прозвали. Филиппова обыскали и отвели в окоп. Бойцы, кто с интересом, кто недобро прищурившись, молча смотрели на Никиту. «Вот», — сказал Альхин всем сразу и никому в отдельности, — «герой Афанасий Рыбаков. Он же Никита Филиппов. Он же гестаповский агент Улыбка». Ротный взводный переглянулись и отвернулись. Кто-то из бойцов от души выматерился. Невдалеке, за спиной других бойцов, Испуганно и растерянно мигал глазами тот самый солдатик, который предупредил Никиту о ночном разговоре между ротным и взводным. На лице солдатика явно читалось «Да если бы я знал, что такое дело!» Впрочем, никто не всматривался в лицо того солдатика.